Глава 13 В дверь постучали. «Госпожа, вы проснулись? Можно к вам?» — робко спросила Илия. Анюта тут же метнулась к кровати, забралась под одеяло и застонала. «Божечки-кошечки, заходи! Но мне так плохо!» Илия в фурии ворвалась в спальню, а за ней влетели и охранницы. «Ага, сполошились!» — возликовала Анюта про себя. «Ну, крошки, держитесь!» «Что случилось, госпожа?» «Плохо! Света нет, солнца нет! Я сижу в подвале, дышу плесенью!» Аня надрывно закашлялась, да так, что слезы показались на глазах. «Мать, ты не слишком переигрывай!» — фыркнула кошка. «Не поверят!» «Но!» — теперь, тяжело дыша, прибежала и дама Сабина. «В ваших покоях нет плесени!» Я чувствую ее. Она пропитала каждую клеточку. Ох, умираю! Спасите!» Новый приступ кашля разорвал воздух. Теперь они казалось, что она и в самом деле заболела, и руки в ночном кошмаре, душившие ее, были на месте. «Лекаря! Зовите лекаря!» — завопила надзирательница. «Но в замке нет лекаря», — растерялась охранница Веста. «И потом...» «Нельзя лекаря к ведьме!» «Тащи сюда травницу!» «Мы не успеем! Смотрите, как госпоже плохо! Нужно вести ее в деревню!» Чувствуя, что слуги повелись на ее блеф, Анюта разошлась еще больше. «Умираю!», Умираю! Выла она, накаляя атмосферу. «У меня аллергия на плесень и астма! Вы хотите меня убить! Ваше Высочество!» «Мы не можем вести и за нити слежения!» «Так отключите ее!» Тут же нашлась Анюта. Она жадно прислушивалась к спору, лихорадочно обдумывая каждое случайно брошенное слово. «Отключить может только жрец, а он убыл в столицу». «Эй, вы, чучела огородные!» включила она бабу Аню, не в силах больше сдерживаться. «Вы чего тут стоите, как пни трухлявые? А или у вас мозги совсем заплесневели? Плохо мне, плохо, задыхаюсь!» Она так страшно сипела и кашляла, словно и вправду собралась на тот свет отправиться. Из открытой двери донеслись быстрые шаги. «Чего ты добиваешься, Анриэль?» Наконец появился принц. «Покажись, покажись, красносолнышко!» Вытянула шею Аня, пытаясь разглядеть Юля за спинами охранниц. Его макушка торчала над головами девушек, но лица не было видно. «Выгляни в окошко!» Но принц не поддавался на провокацию. Он по-прежнему прятался от ведьмы. «Так, к травнице не повезут, нить не позволит. Чтобы им всем пусто было!» Злилась она. «Тогда попробую это. Я хочу другие покои!» Выпалила она. «На первом этаже, где будет много света и солнца. Я же никуда не убегу с вашей дурацкой нитью!» Дама Сабина, мы можем это устроить?» «Да, но...» «Вот и сделайте!» Приказ прозвучал хлестко и резко. И сразу же послышались удаляющиеся шаги. «Сбежал!» — констатировала Тесла. «Ага!» — согласилась Аня и крикнула. «Ваше Высочество, приходите в сад! Полюбуйтесь, как там стало красиво!» «Хорошо, приду. Я вам землю под грядку оставлю. Не поленитесь, вскопайте!» «Какая наглость!» — возмутилась надзирательница. «Как вы можете грубить его Высочеству?» «Я могу!» — фыркнула Анюта. А вы нет. И что вы мне сделаете? Она села, потянулась, зевнула. Есть хочу! После приступа готова сожрать всех живьем. Она выставила скрюченные пальцы, щелкнула зубами, и служанки с визгом вылетели из комнаты. Вы притворялись? ахнула Сабина. Нисколько! Мой организм так работает. Когда получает желаемое, сразу выздоравливает. Ну, где мой завтрак? «А потом я хочу посмотреть на мои новые покои. И шевелитесь, курицы нерасторопные! Живо, живо!» Через час Анюта уже разглядывала новые комнаты, расположенные на первом этаже. Здесь были высокие окна, выходившие в сад, светлая обивка стен, изысканная мебель из нежного гобелена, расшитого серебряными нитями. «Красота какая!» — обрадовалась и кошка. Она запрыгнула на диван, растянулась на мягких подушках и закрыла глаза от наслаждения. Анюта составила ей компанию, только проверила широкую кровать, покрытую шелковым пледом. «Согласна. Здесь я готова прожить всю оставшуюся жизнь», — засмеялась она. «Не получится, госпожа Анриэль», — возразила ей дама Сабина. «За вами скоро приедет жених. Это мы еще посмотрим». Аня захлопала в ладоши и закричала. «Так!» Закончили здесь все, а теперь быстро в сад. Пора заняться делом. Несколько дней пленница наслаждалась новыми комнатами, видом из окна и любимой работой. Только так она могла расслабиться. С помощью служанок она очистила густые заросли, обнаружила много полезных кустов и деревьев. Период цветения уже закончился, на густых ветках начали завязываться плоды. Здесь были как знакомые Анюти растения, так и те, которые вызывали удивление. Недалеко от беседки она расчистила большую площадку, где сделала грядки. Она отправила даму Сабину на местный рынок за семенами и засадила каждую пять плодородной почвы. Конюха делала со царапинами и переломами ребер. Он быстро восстанавливался. Анюта опасалась приближаться к конюшне, здоровалась только жестами издалека, но каждый день делала на один шаг дальше. Так ей удалось вычислить безопасное расстояние. Если она находилась от яшты примерно в 10 метрах, ничего не происходило. Как только делала шаг ближе, обязательно что-то случалось. Либо порывом ветра закрывала дверь конюшни, и яшта едва успевала отпрыгнуть от бешеной створки. Либо он спотыкался о камушек и падал. Либо какой-нибудь конь начинал волноваться, бить копытами, едва не задевая конюха. «Так, Тесла, какой делаем вывод?» – спрашивала она вечерами кошку. «Есть определенная полоса безопасности?» «Не знаю». «Наверное», — отвечала кошка, подтягиваясь и зевая во всю пасть. И еще один момент заметила Анюта. Она могла находиться далеко от конюха, но если они болтали чуть дольше, чем следовало, тут же случалась какая-то мелочь. Во время очередного разговора она попыталась выяснить, сколько фраз может произнести тот безболезненно для своего здоровья. К удивлению оказалось, что беседа из десяти реплик не принесет никакого вреда мужчине. Анюта по крупицам собирала информацию, но, увы, ее было очень мало. Однажды, осматривая помещение вокруг ее покоев, она наткнулась на большую библиотеку. И новая мысль прострелила голову. А что, если в этих огромных томах она найдет способ, как избавиться от нити слежения? «Элия, принеси мне много светильников в библиотеку» заявила она как-то раз после ужина. «Госпожа, его высочество пошел вам на уступки, приказал ограничиться своими покоями». «Кому приказал? Мне?» Она решительно отбросила салфетку и встала. «Я ничего не слышала. Вот пока лично не скажет, я и выполнять не буду. Неси светильники». Она знала, что принца в замке не было, а потому чувствовала себя абсолютно уверенной. Двери в библиотеку оказались закрыты на массивный замок. «Да чтоб вам всем пусто было!» Выругалась она про себя, а вслух ласково сказала. «Элечка, помоги мне, пожалуйста, открыть эту дверь». «Но ключи у дамы Сабины, а она уехала за покупками в город». «Какие покупки вечером? Рынок закрыт. Наверняка своими делишками занимается». «Мне сие неведомо», — потупила взгляд служанка. «Тогда...» «Зови сюда я, что с топором». «Но... Живо! Я подожду в своих покоях, пока он откроет библиотеку». Топор не понадобился. Веста нашла ключ, и через несколько минут Элия прибежала за Анютой. Она вошла в библиотеку и ахнула от удивления. Все стены от пола до потолка были заставлены стеллажами, на которых стояли и лежали стопками огромные фолианты. Она обходила их один за другим, рассматривая книги, и пытаясь прочитать названия на обложках. К ее удивлению, она прекрасно понимала слова, вот только их смысл часто ускользал. «Гримуар», — медленно прочитала она и повернулась к Илии. «Что это означает?» «Собрание заклинаний», — пояснила та шепотом и испуганно оглянулась. «Ты чего боишься?» Аня тоже посмотрела на выход, где топталась на пороге веста. «Нельзя произносить это слово вслух?» Элия не ответила. И Анюта взяла в руки следующую книгу. «Питакрикс». «Хм, а это что еще за хрень?» «Не знаю». «Книга Ангела Розиэля. Еще чище. И кто это?» «Не знаю», — пролепетала Илья. «Эх, зря я тебя выбрала в компаньонке. Девушка покраснела и опустила глаза. «Я... я из бедной семьи. Читать не умею, никогда не училась». Анюта разглядывала рукописные каракули, не узнавая ни слова. Она вернула книгу на полку и грустно вздохнула. Разбираться в хитросплетениях мудрецов придется очень долго. Тут она заметила книгу с изображением водяной лилии на обложке. «О, даже картинки есть!» — восхитилась Анюта. «Осторожно!» — вскрикнула Илия. Но было уже поздно. Аня раскрыла книгу прочитала первые строчки и тут же на нее брызнули с потолка потоки воды. «Твою ж!» — взвизгнула она, отряхиваясь. «Что за... Это книга водных заклинаний!» — тихо пояснила Илья. «Вот! А говоришь, читать не умеешь. Я рисунок узнала». Так, разглядывая библиотечный фонд, который ничего больше кроме тоски не вызывал, она добралась до противоположной стены и замерла. «А эта дверь куда ведет? Хоть это ты знаешь?» «Да? В сад? Опаньки!» Настроение снова взлетело к потолку. «Иметь запасной выход — отличная затея!» Аня вернулась к центру библиотеки. Тонкий слой пыли покрывал почти все книги. И только на полках, возле массивного стола, обложки были чистыми. Анюта решила, что принц, находясь в замке, часто читает эти книги. Тоже села за стол и осмотрелась. Справа лежали письменные принадлежности, чернильница, заостренная палочка для письма, а слева — листы бумаги. Аня взяла в руки палочку и увидела, что вдоль всего корпуса тянется узкая бороздка. Она обмакнула ее в чернила и провела несколько линий по листу бумаги. Сначала писать не получалось, но Анюта не сдавалась. И уже через несколько минут смогла написать целое предложение. Теперь у нее было все для работы а маленькая дверь в сад, расположенная за спиной, будила воображение и давала надежду на побег. Служанки и охранницы с удивлением наблюдали за ней. Откуда-то появилось большое количество светильников, и библиотека просто сияла, словно в ней зажгли электричество. «Что-то еще, госпожа Анриэль?» «Да, принесите сюда чай и вкусняшки, а потом оставьте меня одну». С тех пор днем Анюта работала на приусадебном участке в саду, а все вечера проводила в библиотеке. Жизнь уже не казалась такой беспросветной и тоскливой. Иногда ей компанию составляла служанка Илия, иногда заглядывал кучер. Аня не разрешала проходить ему внутрь и разговаривала с Яштой издалека. «Госпожа», — как-то сказал он ей, — «зря вас называют ведьмой. Вот я каждый день с вами разговариваю, а со мной ничего не происходит. Ты молодец, Яшта». Похвалила его Аня, не раскрывая истинную природу вещей. Именно она строго контролировала расстояние между ними и количество произнесенных фраз. «Спасибо большое за помощь и поддержку. Завтра тебе предстоит скосить траву между деревьями в саду. Слушаюсь». Аня вернулась к своим книгам. Она просмотрела все рукописи на ближайшем стеллаже и постепенно начала углубляться внутрь библиотеки. В самом дальнем углу обнаружила еще одну дверь, покрытую пылью. Она получила доступ и в эту комнату. В отсутствие принца никто из слуг не смел ей возражать. И вот здесь, наконец, Анюта нашла настоящее сокровище. Из самой глубины полки она вытащила толстенную книгу с пожелтевшими листами. А когда открыла ее, удивленно вскрикнула. Это было пособие по работе с симбиотами. И одна глава так и называлась «Нить молчания». Сначала она даже не поняла, что нашла именно то, что нужно. В ее плечо вшита нить слежения, причем тут нить молчания. А когда начала читать, мороз побежал по телу от отвращения и ужаса. Анюта притащила Том к своему столу и погрузилась в чтение. Следящая нить — это магический артефакт, полуживой симбиот, вплетенный в нервную систему носителя. Она не только передает данные жрецам, но и питается эмоциями носителя, Особенно страхом. Стоп. Анюта запаниковала. Вскочила, сдернула платье с плеча, закружилась, пытаясь рассмотреть кожу. «Нет, хозяйка, нельзя!» Завопил в голове голос Теслы. «Отстань! В моем теле мерзкий червяк, и я должна это принять?» Она бросилась в свою спальню, где было огромное зеркало. Приказала Элии принести еще маленькое зеркальце и всеми силами пыталась рассмотреть свое плечо. Ничего необычного она не заметила, но ей показалось, что внутри нее будто что-то зашевелилось, активировалось, пришло в движение. И тут кошка, нервно шагавшая по туалетному столику и мешавшая анюте, присела на задние лапы и стрелой взвелась вверх. Она ударила по зеркальцу в руках служанки. Элия завизжала от страха, выронила зеркало. Оно упало на пол и разбилось в дребезги. Ты что творишь, злобная скотина? — завопила Анюта. Она схватила пуховку и кинула ее в кошку. Но та ловко увернулась и забралась на штору. Оттуда смотрела ехидно, словно говорила. «Попробуй теперь меня достать». Чем сильнее паникует носитель, тем крепче нить слежения срастается с его плотью. Вдруг вспомнила она строчку из книги. «Убери!» — взвизгнула она, быстро оделась и помчалась обратно в библиотеку. «Нет!» «Надо держать симбиота под контролем. Только холодный расчет. Только спокойствие». «Умница», — одобрила Тесла. «На холодную голову и мысли верные приходят. Завтра проверим». «Думаешь, так быстро сработает? Увидим». Увы, не сработало. Стоило Анюте приблизиться к воротам, как ее скрутила такая дикая боль, что она закричала и упала на землю. Почти теряя сознание, она все же отметила, что приступ случился намного раньше, чем прежде. Дремавший симбиот активировался и набрал силу. Нужен был другой способ.